Сразу за лагерем Агнцев стоит на проспекте, взгромоздившись правыми колесами на тротуар, странная машина, этакая помесь скорой помощи и пожарной, длинная, желтая, непропорционально высокая, с огромными красными крестами на бортах, усаженная всевозможными фарами, прожекторами, проблесковыми маячками, ощетиненная причудливыми антеннами, стоит тихая, странная, словно выброшенная, и только вспыхивает у нее на крыше фиолетовый слабый огонек. — Я развелся тогда, — пятнадцать лет назад, — говорит Нурлан, — и нисколько об этом не жалею. — Да, я видел твою бывшую на прошлой неделе, — откликается Брун. Был гран-прием у отцов города. Она у тебя очень, очень светская дама. — Да провались она совсем, — говорит Нурлан раздраженно. — Мне дочку жалко. Так и не отдает она мне Ирму. — У тебя дочка есть? — спрашивает Брун, насторожившись. — Да, вижусь с ней раз в два года. То ли дочка, то ли просто знакомый ребенок. Раз в два года мамаша изволит ее ко мне отпускать, стерва высокомерная. М -м -м", произносит Брун, — а у меня, слава богу, детей нет. По крайней мере, в этом городе. Туча. Она перегораживает проспект и выглядит, как... Непроницаема черная стена, поднимающаяся выше всех крыш и в уходящие в низкие облака. Огромные медленные молнии ползают по ней, словно живые существа. Сама же она кажется абсолютно неподвижной и вечной, как будто стояла здесь и будет стоять всегда. — Экая красотища! — произносит Нурлан сдавленным голосом. «Жалко!» — Брун криво ухмыляется. «Не знаю. Не об этом речь. А поближе подъехать нельзя?» «Нельзя. Прось, давай подъедем». Брун цитирует. «Эти животные настолько медлительны, что очень часто застают человека врасплох». Лимузин вынужден притормозить, чтобы проехать через толпу, сгрудившуюся вокруг тумбы регулировщика. В основном толпа состоит из шахматно-клеточных агнцев, но довольно много среди них и простых горожан. Они отличаются не только одеждой, но и тем, что прячутся под зонтиками. Великое разнообразие зонтиков. Огромные черные викторианские, пестрые веселенькие курортные, прозрачные коконы, укрывающие человека до пояса, В толпе можно видеть и военных в плащ-накидках. Все лица обращены к человеку в клетчатой хламиде, который вдохновенно ораторствует, взобравшись на тумбу. За дождем его плохо видно и еще хуже слышно, доносятся только выкрики-возгласы. «Последние знамени, бедные, бедные агнцы мои!» Очищайтесь! И число его шестьсот шесть. Отчаяние и надежда, грех и чистота, черное и белое.